Глава 13. Охранники миров. Через несколько секунд в руке Грайна возник странный гриб. На вид склизкий, похожий на уродливого червя. В воздухе повеяло гнилью. Я с трудом сдержала брезгливую гримасу. Всё, как просила. Омерзительная пакость с раздражающим запахом. Теперь ждем результат эксперимента. Совсем скоро должно стать ясно, ошиблась я в догадке или нет. Грайну и самому противно прикасаться к своему творению. Держит двумя пальцами у самого основания. Шляпка гриба при этом странно дергается и издает хлюпающие звуки. «Хамм!» — неодобрительно кашлянула Кара. «Выглядит противно, конечно, но ты уверен, что это стоило делать?» Веригард уставился на отвратительный гриб так, будто не мог поверить глазам. «Ты с ума сошел? выпалил он. Ири просила создать что-нибудь неприятное, а не опасное. Ничего опасного я в гадком грибе не видела. Да и Грайн держал его в руке совершенно спокойно. Однако сейчас Веригард и Кара в какой то веке сошлись во мнениях. Создание Грайна им категорически не понравилось. Ничего, эксперимент будет недолгим. Зверьки уже начали оглядываться по сторонам и принюхиваться. Значит, обратили внимание как минимум на странный неприятный запах. Один из олепят подлетел к Грайну и откусил шляпку гриба. Есть. Моя догадка подтверждается. Грайн рывком отвел руку от нас подальше. Из гриба на землю брызнула бурая жижа, которую тут же ринули слизывать другие олепята. — Ты решил их отравить? — Верегард хмыкнул. — Тогда проще было оставить у норма. Пусть бы сам разбирался со своей живностью. Грайн с сомнением посмотрел, как олепята слизывают отвратительную жижу вместе с комочками земли, а затем, поколебавшись, бросил им остаток ножки гриба. Эта дрянь была поймана на лету и съедена с большим аппетитом. Я с интересом наблюдала, как алипята один за другим разбредаются и разлетаются в стороны. От отвратительного гриба остался только слабый гнилой запах. По-моему... Они уничтожают то, что вызывает у нас негативные эмоции, с сомнением проговорила я. То, что сильно не нравится. Вообще-то, не стоило ради опытов создавать здесь хищное растение, неодобрительно произнес Веригард. Даик слишком опасен. Ни один демиург не приносит его в свой мир. И в руки его, кстати, тоже обычно не берут. Брось, легкомысленно отмахнулся Грайн. Я держал его безопасно. Он не смог бы ни до чего добраться. Потом собирался выкинуть в свой мирок, созданный специально для всякого ненужного мусора. Пусть бы Даик и жил там, и подчищал территорию. В этом плане он был бы полезен. «Что такое Даик? вмешалась я. «Но хоть кто-то сейчас находился в блаженном неведении», — иронически улыбнулся Веригард. «Грайн очень оригинально выполнил твою просьбу. Выглядит Даик, конечно, достаточно противно». Но создавать его не стоило. Это растение питается всем, что видит, и умеет медленно передвигаться по любой поверхности. Если выпустить даик в каком угодно мире, он рано или поздно все поглотит. Это дрянь очень быстро растет и размножается. Через несколько дней от этого мирка ничего не осталось бы. Даыки сожрали бы даже дом и горы. Если Грайну не жаль своих пальцев, до которых мог добраться даик, то это его личное дело. Но создавать в маленьком мире растение-разрушитель было по меньшей мере безответственно. «Брось, я знаю, как с ним обращаться», — мирно ответил Грайн. И в любой момент был готов создать портал и отправить даик туда, где он будет очень кстати. Пальцы, кстати, прекрасно восстанавливаются. Можешь за них не волноваться. «Хватит», — перебила я. «Общий смысл ясен. Все еще интереснее, чем я думала». Алипята только что сживали опасную ядовитую штуку, которая могла повредить этому миру, и неплохо себя чувствуют. Получается, пища им не требуется, но при этом они съедают то, что представляет опасность, или просто не нравится кому-то из нас». «Это надо проверить». У Грайны загорелись глаза. «Если так, то Алипята ценнейшее создание. Охранники миров». «Давай проверять. Я оживилась». Сотвори еще что-нибудь из вредно-опасного. Эри, ладно, Грайн безголовый, но ты же нормальная женщина, здравомыслящая, расчётливая», — сдержанно заговорил Веригард. «Зачем подвергать мир опасности? К чему этот риск? Проще засунуть под какой-нибудь прозрачный непроницаемый колпак пару лепят и что-то вредное. Если твои догадки не подтвердятся, хотя бы никто не пострадает». «Ого, а не не в счет. Насмешливо пробормотала Кара. «Вы демиурги или кто?» Бросила я. «Нас и здесь трое. Неужели не справимся с какой-нибудь дрянью? Я же не предлагаю устраивать здесь конец света. Тот же Даик не мог бы сожрать весь мир за пару минут, даже если бы как-то вырвался от Грайна». «Именно», — подхватил Грайн, «я бы его обезвредил. Даик успел бы уничтожить только часть сорной травы. Кстати, он поднял палец вверх. Я бы с удовольствием убрал все эти сорняки. От них никакой пользы, только вид портят. Согласны? Не время заниматься ботаникой и дизайном, сдержанно сказала я. Сейчас у нас другая задача. Я скоро уйду, тогда и уничтожай эту растительность, если хочешь. Мне трава не мешает. Веригард пожал плечами. Но раз тебе нечем заняться, убирай. Это хотя бы безобидное дело. Грайн напряженно уставился на траву как будто хотел сжечь ее взглядом или изничтожить силой мысли. Веригард глубоко вздохнул. «Грайн, тебе же сказали. Не сейчас», — напомнил он. «Ири, повлияй на него. По-моему, он уже одуревает от бездействия». Я улыбнулась. «Нет, Грайн не одуревает и знает, что делает. Сразу четверо олепят подбежали к участку с сорняками, который предлагал расчистить Грайн, и принялись усердно жевать траву. Все оказалось еще интереснее, чем я думала. Пока что возможная польза от олепят превосходила все мои ожидания. «Ты права. Они действительно съедают то, что нам не нравится», — кивнул Грайн. «А еще опыляют цветы вместо насекомых и уничтожают то, что опасно для мира», — с воодушевлением подхватила я. «Правда, насчет опасности надо будет проверить. Может, они съели даик только потому, что он нам не нравился». «Проверю», — согласился Грайн. «Как Нором мог не оценить олепят? Того, что мы увидели, уже хватает, чтобы признать их полезнейшим приобретением». «Не оценил, мне же лучше. Вряд ли Нором подарил бы мне всех олепят, если бы представлял, на что они способны». «А цветы они почему ели?» — нахмурился Веригард. «Мой букет ни для кого опасности не представлял. Но не успел я подарить Ире цветы, как к ним подлетел лепенок. Я дипломатично промолчала. Грайн тихо хмыкнул. «Скорее всего, Ире не понравился твой букет», — ответила правдолюбивая сова. «По-моему, цветы выглядели ужасно. Странно, что олепята не съели всю клумбу. Может, потом и добрались бы, но Ири придала ей приличный вид». Лицо Веригарда пошло красными пятнами. «Кара, ты фамильяр», — вмешался Грайн. «Твоего мнение никто не спрашивал». «Спрашивал», — возразила сова. Веригард спросил, почему его букет был съеден. Я могу предположить, что олепенок ел букет, потому что Веригард подарил цветы ири, и ей они не понравились. «Действительно не понравились», — хмуро спросил у меня Веригард. «Я не привыкла к таким экзотическим растениям», — туманно ответила я. «Оставим букет в покое. Нам с Карой уже пора уходить». Продолжайте наблюдать за алипятами завтра вернусь и обсудим, что еще вам удалось заметить. Вид у Грайна был довольный. Зоозащитник явно готовился к следующим экспериментам. Веригард подозрительно косился на него. «Ири, может тебе пригодится помощь там, куда ты идешь?» — спросил Веригард. «Нет, там мне нужна только кара», — отрезала я. «Сидите здесь, вам есть чем заняться». «Корона тебе определенно не жмет, прокомментировала сова. Я обмахнулась. «Чую, стоит только дать слабину, и эти двое тут же сядут мне на шею. Раз оказались моими подопечными, значит, пусть привыкают, что я могу отвечать им жестче, чем Ири». Дома я приняла ванну. Исключительно ради удовольствия и по старой привычке. Демиургам водные процедуры не требуются. Затем посмотрела через портал, где находится Ири. Она сидела в кабинете, Слушала отчет главбуха, и по ее лицу было видно, что пока Ири плохо разобралась в моих делах. Вопросов она не задавала, поблагодарила и попросила оставить ей распечатанный отчет. «Вот и хорошо, пусть приносят домой, вечером я его изучу». Дальше я переключилась на Алинку. Она сидела с Васей в кофейне, недалеко от дома, и парочка обсуждала странное поведение Ирэйды Михайловны в последние дни. «Может, пригласить врача на дом, раз твоя мать категорически отказывается ехать в больницу?» — хмуро спросил Вася. «Договоримся. Заплатим за консультацию». «Ну, придет доктор домой. И что?» — с сомнением проговорила Алинка. «Он же не сделает маме на дому полное обследование. Надо в больницу, чтобы ее просмотрели на всех аппаратах и взяли все анализы». «Алиша, мы не можем отвести ее в больницу силой» с сожалением, сказал Вася. И скорая тоже ее силы не заберёт, раз твоя мать не буйствует. Давай хотя бы вызовем психиатра. Пусть посмотрят на нее со стороны. Скажем, что это какой-нибудь мой дальний родственник или твой знакомый. Я закатила глаза. Неужели парень всерьёз считает, что я поверила бы в эту чушь? Да и врач вряд ли согласился бы устраивать у нас дома спектакль. Надо будет серьезно поговорить с ири Выбирать вариант реальности — это прекрасно, но надо все же подстраиваться под текущий момент. Понимаю, что девушка-демиург не может так легко перестроиться и начать вести себя в нашем мире, как я. Пусть хотя бы пытается. «Вась, мы же не в кино играем». Алинка кисло улыбнулась. «Это в каком-нибудь сериале врачи готовы смотреть на пациентов со стороны. А в реале любой доктор скажет, чтобы мама сама пришла к нему, причем по предварительной записи». Я вмыкнула. «Да-да, именно так и скажет». «Ты согласна, что Ираида Михайловна ведет себя неадекватно?» Прямо спросил Вася. «По-моему, мама ведет себя гораздо адекватнее, чем раньше», возразила Алинка. «Сама позвала тебя переехать к нам, не возражать против свадьбы, пригласила твоих родителей в гости». Я по привычке потерла лоб. Голова у демиорга не болит, но у меня она на нервной почве слегка загудела. Алинка действительно считает поведение Ири более адекватным? «Алиш, мне тоже так больше нравится. Но, по-моему, у твоей матери возникли проблемы с психикой», неожиданно здраво заявил Вася. «Не бывает таких резких изменений в поведении. А главное, она не садится за руль. Я видел, как Ираида Михайловна вертела ключи от машины и смотрела на них так, будто впервые видит. А когда сработала сигнализация, помнишь, Она попросила тебя ее выключить, как будто не знала, куда нажимать. А как она смотрела на микроволновку, будто не знала, что это такое. У твоей мамы что-то с головой, что-то с памятью. Ее надо обследовать как можно скорее. Пусть назначат лечение, и Рейда Михайловна посидит дома или полежит в больнице. Неизвестно, к чему это может привести, если оставить все как есть. Кстати, еще насчет вашей гости... Пустила бы ираид Михайлов в здравом умеет и трезвой памяти незнакомую девушку без телефона, документов и денег пожить у вас дома. Она же вообще явилась с улицы и сказала, что вы родственники, а твоя мать поверила ей на слово. Я мрачно кивнула. Надо было получше продумать свое появление здесь. Ничего, паспорт у меня уже есть. О родном доме более-менее четко рассказать могу. Сегодня возьму у Ири старый телефон и с деньгами тоже разберусь. Сейчас на первом месте промыть мозги Ири и срочно научить ее хотя бы пользоваться бытовой техникой. Иначе она действительно в самом ближайшем будущем отправится лечиться, а меня тут же выставят за дверь.